Раздел 3. Аномалии расположения щитовидной железы. Железа не всегда расположена на щитовидном хряще. Из-за нарушений внутриутробного развития она может мигрировать ниже, в грудную полость или остается у корня языка, где она располагалась у эмбриона. Это наиболее частая форма, 90% всех случаев. Очень редко встречаются другие местоположения железы. В трахее на боковой поверхности шеи, в поднижней челюстной области, в нёбных миндалинах и даже в радужной оболочке глаз, в гипофизе, в подмышечной впадине, полости сердца, в стенке аорты, тимусе, пищеводе, 12-перстной кишки, в желчном пузыре, в желудке, в поджелудочной железе, в брыжейке тонкой кишки, в воротах печени, в надпочечнике, в яичниках, в матке, во влагалище. А всего аномалии положения щитовидной железы встречаются в одном случае на 100-300 тысяч человек. Жалобы. При больших размерах может проявляться вскоре после рождения, вызывая затруднение дыхания у новорожденного. Но человек может много лет не подозревать, что его щитовидная железа находится не там, где она обычно расположена, и узнает об этом только если она по каким-то причинам начинает увеличиваться в объеме. Тогда больных беспокоит кашель, боль за грудиной, нарушение глотания, затруднение глотания, затруднение дыхания, кровотечение. Отмечены случаи обнаружения аномального положения железы в возрасте от 5 до 85 лет. Данные осмотра. При попытках пальпации железы в области щитовидного хряща она не обнаруживается. У 25-30% пациентов часть железы все же мигрирует на нужное место. Но обычно она невелика и может быть обнаружена только при проведении УЗИ-исследования или сцинтиграфии. Часто у больных отмечаются признаки снижения функции щитовидной железы. Смотри главу 4. Анализы и установление диагноза. Первое. Диагностика основана преимущественно на лучевых методах исследования. Аномальную железу можно обнаружить при сцинтиграфии, если она активна и поглощает помеченный йод. Второе. Уточнить диагноз позволяет ультразвуковое исследование, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография. Третье. Об активности железы можно судить по уровню в крови Т3. Т4 и ТТГ. Четвертое. Уточнить состояние ткани железы позволяет ее пункция. Лечение. Если функция железы не нарушена и пациента ничего не беспокоит, то требуется только наблюдение. При недостаточном уровне гормонов щитовидной железы назначаются их синтетические аналоги. Пациентам с нарушением дыхания, глотания и так далее могут назначаться препараты, подавляющий рост щитовидной железы. В случае их неэффективности прибегают к операции. Профилактика. Методов профилактики не существует.